«Конечно, может быть, так странно прожитое. Жизнь уйдёт песком сквозь пальцы. Только ранним утром слышно самым мудрым первые такты вальса дорог». «Неделя», — подумал я, — закрывая глаза. «У меня есть неделя. Потом я не знаю, что будет. Может быть, за мной придёт очередная чёрная собака, и я с радостью уйду за ней. А может, не придёт. А может, не уйду». Но если у меня остались только эти семь несчастных дней, я проживу их без остатка, до конца. Хотя бы для того, чтобы на свете было больше вот таких парней, живущих с блюзом в сердце, делающих наш мир чуть-чуть светлее и чище. Где я буду после, там или здесь, не так уж важно. Прожив бездарно тридцать пять лет, Я, может быть, смогу вложить хотя бы немного смысла в эти мои дважды прожитые семь последних дней. Надо успеть направить и помочь, я обещал. Неделю. Дальше Игнат и Танука справятся сами. А пока надо следить за собой, по возможности оставаясь незаметным. Следить за собой. Я усмехнулся. «Как там у Цоя?» «Следи за собой и будь осторожен». Да уж, осторожность мне не помешает, особенно дней через пять, когда меня объявят в розыск. И, кстати, надо не забыть ближе к полудню отправить СМС Тануке насчёт помощи мне. Но это позже, а сейчас пусть она ещё немного поспит. Уходящие из дома, проднившиеся с небом, заплатившие все старые долги, Посреди аэродрома вас не встретят тёплым хлебом, но зато и не обуют в сапоги. Мне ж судьба играть словами, но позвольте выпить с вами за дороги и за летние дожди, за любовь и за свободу, за огонь, вино и воду и за всё, что остаётся впереди. Едва ли захочется мне в одиночестве уйти и разорвать все узы, но поднявшись выше, я ещё услышу первые такты блюза дорог. Гитара смолкла. Песня кончилась. «Хорошо поёшь», — сказал я, оборачиваясь. Четверо друзей настороженно притихли. «Как тебя звать?» Бородатый парень в бандане поправил очки. «Допустим, Саша», — флегматично сказал он. «А что?» «А фамилия у тебя есть, Саша?» «Фамилия?» С Задумчивой улыбкой переспросил тот, глядя вверх и теребя себя за бороду. «А зачем тебе моя фамилия?» «Чтобы знать при случае, кому сказать спасибо». «А есть за что?» «Теперь есть». «На моей фамилии вся Россия держится. Иванов — моя фамилия». Я усмехнулся и поднял бровь. «Бери псевдоним, парень! Бери псевдоним!» «Вот-вот!» Неожиданно поддержала меня одна из девушек. «Я то же самое тебе, талдычу. И мама моя, и Тёма, и Макс, и даже Танька Несова!» «Пора, пора тебе псевдоним придумывать!» Гитарист медленно покачал головой. «Ни за что!» — отчеканил он. И все рассмеялись. «А мне почему-то впервые за эти дни стало легко. Колёса стучали на стрелках. Уже совсем рассвело. Пригороды кончались, по обе стороны насыпи замелькали белые башни многоэтажек. Электричка подъезжала к Перми». «Времени нет», — подумал я, — «потому что живём. Живём». Пермь-Усолье, апрель 2005, февраль 2006.